Глава 12. Забери её сегодня из школы, сказала Марта, поправляя причёску у большого настенного зеркала. Грегори только зашёл в дом, занеся с собой уличный холод. Хорошо, заберу, сказал он, отряхивая ворот пальто от липкого снега. Я хотела заехать сама, но дома столько дел, сам понимаешь. Понимаю. А сейчас такой ужасный туман, школьные автобусы даже не ходят. «Не ходят», — согласился он. «Не пойму, почему в такую погоду не отменят занятия? Как ты думаешь, Грек?» «Тоже не понимаю». Марта вколола в шиньон одну шпильку, потом вторую, после, убедившись в прочности сей сложной конструкции, повернулась и с деловитым видом посмотрела на мужа. «Я хочу заказать шары, такие огромные, с блестками внутри». «Можно и без шаров?» «О чем ты? Пятнадцать лет — это первый юбилей, совсем не повод экономить». Я думал, первый юбилей это 10 лет. Не цепляйся к словам, она так быстро растёт. Да, очень быстро. Ты купил, что она просила? Грегори остановился на минуту, пытаясь вспомнить. Горный велосипед. Марта нахмурилась. Она весь год о нём твердит. Вчера перед сном спросила, купили мы ей его или нет. Для этой девчонки невозможно никакие сюрпризы. Надеюсь, ты купил именно тот? Именно тот? Отлично. Я поеду за шарами и плакатами. Какими плакатами? Ко дню рождения? Или ты хотел нарисовать их сам? Нет уж, лучше без меня. Не забудь спрятать подарок. Я уже спрятал, чтобы она не нашла, не найдёт. Он в подвале. Ой, там такая сырость. Не бойся, с ним ничего не случится. Ну ладно. Марта чмокнула мужа в щёку. Мне нужно ещё заехать за тортом. Ты не видел ключи от моей машины? Ты их потеряла? Точно, прости, придётся опять брать такси. Марта скрылась за дверью. Она не теряла ключей, он сам их у неё забрал, только она забыла об этом, как и о многом другом. Через пару часов Марта придёт с шарами, будет украшать дом, а после причитать, как же подросла их дочь. Как же это всё мешало делу. Надо было довершить начатое. Он прошёл вглубь подвала. В дальнем углу, заваленном старыми коробками, вымокшими от частых дождей и прохудившихся стен, виднелся горный велосипед. Грегори медленно подходил к нему, так же медленно, как перелистывают семейные альбомы и перечитывают старые письма. Как она обрадуется, подумал он, проведя пальцами по рулю, и тут же осёкся. Весь тот кошмар, в котором он жил сейчас, казался бесконечным, непроходимым сном. И Грег барахтался в этом сне без возможности выйти. Он только недавно перестал бороться, когда понял, почему не выходит, когда понял, что мертв, а его жена почти мертва. Ничего нет хуже почти что смерти. Ничего нет ужаснее стоять над обрывом. Он огляделся по сторонам, нужно было чем-то протереть этот велик, подошел к столу, куда он задевал все свои тряпки, открыл выдвижной ящик. В нём лежала завёрнутая в двое льняная ткань. Грек взял платок и только сейчас вспомнил, что скрывалось под ним. Блистящий отбивной молоток с заострёнными зубьями на одной стороне и тупым концом на другой лежал среди прочего хлама. Грегори вспомнил заснеженные вечера мистера Хейза, что попался на встречу, звук пожарных сирен, утренние газеты, Марту принёсшую одну из газет. "Ты это видел?" спросила она тогда. Видел, ответил он, продолжая прихлёбывать утренний кофе. Это же ужасно. Марта села на стул. Надо бы встретить нашу девочку сегодня из школы. Надо бы, согласился Грег. Ну чего расселся? Она уже ждёт в машине. Иди, иди скорей, подгоняла она его полотенцем. Грег пролил недопитый кофе. Ты же знаешь, что за опоздания снижают итоговый балл. Знаю, Он вдевал уставшие ноги в изношенные ботинки и скажи ей, что сам её заберёшь. Сейчас не время ходить по подружкам. Пусть дождётся тебя у школы. Хорошо, скажу. Он набросил пальто на уставшие плечи и вышел во двор. До машины шёл, не поднимая ног, его ботинки оставляли длинные следы на снегу, на его плечи будто выгрузили огромную ледяную глыбу. Они дрожали, и он весь дрожал. Кое-как, дойдя до машины, с Надеждой обернулся. Только не стою у окна, думал он. Ради бога, не стою у окна. Марта смотрела на него из окна дома и махала вслед кухонным полотенцем. Грегори подошёл к водительской двери и открыл её, сел в машину, повернул ключ, подождал, пока заведётся мотор, машина захпотела бензиновым выхлопом и дёрнулась с места. "Ну что?" сказал он с трудом рожав голосовые связки. "Поехали в школу." Там наверху чьи-то шаги, а он всё в том же подвале. Грегори открыл глаза, обернулся, задвинул ящик стола, вытер пот со лба и висков и посмотрел на велосипед, всё такой же красивый и пыльный. Дверь в подвал заскрипела и отворилась. Что ты здесь сделаешь? В сумрак заглянула его жена. Я по всему дому тебя ищу. Ты уже купила шары? Удивился он. Какие шары? На день рождения? Она замолчала и посмотрела на мужа с прищуром. «Тебе нужно меньше сидеть в этом подвале, Грег. Здесь может быть темная плесень. Надышишься ей, а потом несешь всякий бред». Он молчал, ожидая, что она скажет дальше. «День рождения, только через месяц». «Ах, да!» Наверху послышались беглые шаги, резвый смех, потом что-то упало. «Не бегай, малыш, перед сном нужно отдыхать!» — крикнула в комнату Марта. «Ах, да!» Грегори ринулся в дом, спотыкаясь на покатых ступенях. В гостиной перед телевизором сидела девочка лет 4. На экране смеялась птица, этот смех подхватил ребёнок, и вот уже Марта сдерживается, чтобы не захохотать. Она обожает этот мультфильм, сказала Марта, смотря на ребёнка с любовью. Я вот думаю, иной раз, продолжала она, не отрывая взгляда от девочки. И зачем детям столько мультфильмов? Столько вреда для глаз. А потом слышишь, как они смеются, и смеёшься сама. Где ты её нашла? Грег посмотрел на жену, потом на вешалку в прихожей. У двери висела грязная курточка с потёртыми и засаленными рукавами, там же стояли и детские ботиночки с отклеившейся по бокам подошвой. Она просто гуляла по улице, совершенно спокойно сказала Марта. Гуляла по улице, он подошёл к малышке и погладил её по волосам. Кто-нибудь тебя заметил? Что? Не поняла жена. Ничего, ничего. Хорошая девочка. Грегори ещё раз посмотрел на ребёнка. Значит, никто? переспросил он шёпотом. Чего ты от меня добиваешься? Я не могу понять. И почему ты шепчешь? Того, чтобы ты не делала глупостей. Я лишь привела её домой. Иди сюда, милая, она подозвала девчонку. Пора мыть руки и укладываться на дневной сон. Так взяла Марту за руку и потопала по коридору. Я прочитаю тебе сказку и принесу стакан молока. Ты же любишь молоко, правда? Девочка кивнула. Ну вот и славно. Прошло около часа, когда Марта вышла из комнаты. Я уложила её спать, прошептала она. Тебе тоже надо поспать, сказал Грек и подал ей стакан воды. Да, Она с недоверием посмотрела на мужа, но ведь ещё не поздно. Ну и что? Ты устала. И правда, она улыбнулась какой-то блаженной улыбкой. Я уже валюсь с ног. Пей, Марта, пей. Через 15 минут его жена уже дремала в кресле, а он пошёл в детскую комнату. Девочка с грязными пятками и в чистой пижаме лежала под ватным одеялом. Грег прислушался к звукам с улицы, нет ли там полицейских сирен. Сейчас никак нельзя попадаться на глаза полицейским, никак нельзя. Нужно заканчивать со всем этим, подумал он и дотронулся до плеча малышки. Когда Марта встала, девочки дома уже не было, как не было и Грега. Дом был пуст и закрыт снаружи.